Глава 7 Рагдар очень хотел есть и никак не мог прогнать навязчивое чувство голода, прилипшее к нему сразу же после того, как Мора утащила его от сытно накрытого стола. В голове то и дело мелькали картинки с пирожками и блинами, тонко нарезанным сыром, густой сладкой сметаной. Желудок настойчиво требовал пищи. Дракон поразился переменам собственного организма, Стоило немного дать слабины, как еда стала не просто источником сил, а постоянной необходимостью. Так не пойдет, нужно понимать, где он, и ждать подвоха. Но если признаться, семейству демонов он хотел верить. Внутренним чутьем понимал, что ничего особенного от него не ждут. Просто раб. Не укладывалось одно, почему ему позволили стать частью этого семейства слова Дайнайна не давали покоя. Зачем сын разоренного, погрязшего в долгах клана демонов, прошел отбор на роль мужа его единственной дочери? Даже Рагдар для такого дела подошел. Не как последний дракон и владыка царства вечных, а как ничтожество, не имеющее никаких прав. Почему? Ответ напрашивался сам собой. Муж Моры должен что-то на себя взять. Что-то очень тяжелое. Скорее всего, проклятие. И раз семейство имеет в своем распоряжении жаждущих этого союза демонов, награда будет высокой. Но Рагдар — раб. Сможет ли он что-то попросить для себя? Сначала он уловил тонкий, нежный аромат женского тела. Новый, отличный от запахов жилища демонов. Непроизвольно потянул ноздрями, пытаясь запомнить возможную угрозу. И тут же пальцы Моры ухватили его за нос. «На меня смотри и меня нюхай, любимочка моя!» Рагдар верно оценил рычание капельки и с готовностью уставился на ее перекошенное злобой личико. «Как прикажете, ты все же этого добилась!» Нежный, с легкой хрипотцой голос заставил капельку сильнее сжать пальцы на носу Рагдара. Дракон благоразумно застыл на месте. «Словила такого паренька? Ну что, Мора, когда будет супружеский обряд? Я не вижу в твоей ауре сияние твоего муженька. Что это за свадьба?» «Тебя не спросила!» Мора отпустила нос Рагдара и подхватила того под руку. «Идем!» «До сих пор чего-то ждете?» Рагдар слишком поздно поймал себя на том, что внимательно разглядывает гостью его новой семьи. Белокурая красавица, нарядная в богатое платье, красиво облегающая сочные формы молодой стройной фигуры, пленяла взгляд своей нежной красотой. Она казалась чарующим видением, воплощением утонченности, но Рагдар все же смог пробиться сквозь наигранную сладость. Гостья скрывала жесткую, упрямую натуру под нежным образом слабой госпожи. Капелька в этом отношении казалась легче, не притворялась и поражала искренностью, а пахла много лучше. Гостья Рагдару не понравилось. «Чего ты тут делаешь?» Мора разделяла произносимые слова, вкладывая яд и в каждый звук. Рагдар привык к нестандартному поведению госпожи, но злобу от нее почуял впервые. И она была вполне себе осязаемой. Хватка на руке Рагдара походила на железные тиски. «Ламия». Тонкая ладонь с изящными пальцами потянулась к Рагдару. Змей послушно протянул свою руку, осторожно тронул пальцами теплую кожу. Как демоны приветствуют друг друга, он не знал. Слегка задержался, настойчиво вызывая фамильяра Дайнайна, но спасла его капелька. Не тронь! Рыкнула грозно и грубо оттолкнула родственницу от Рагдара. Это мое! Ты не тянешь такого парня. Рагдар мало что понимал, но был уверен, что демоница по имени Ламия открыто унижает его спасительницу. Почему? Непонятно, но Мора, поддаваясь внутренней силе гостя, с каждой минутой теряла воинственный настрой. «Признай и отпусти, неудачница». «Мне больно», — придумал Рагдар план спасения, показав зажившую ладонь. На тыльной стороне остались следы крови. «Помоги мне, пожалуйста, госпожа». Мора грубо, неуклюже схватила его за руку, сразу поняла повреждения и, ухватив Рагдара за шиворот, потащила за собой. «Поедим». Неуверенно подал голос змей, чувствуя запах уносимой прислугой пищи. «Немного». «Точно». Мора даже отпустила его и позволила Рагдару распрямиться. «Еда. Что там сегодня дают?» «Я тоже голодная». Легкая поступь пламени напомнила Рагдару очередную попытку боевых магов сломить его. Такая же внешне милая и сострадающая, завладевшая его доверием, заставила маленького мальчика воплотиться и добровольно отдать свою первую чешую. И вторую тоже. Но кроме боли и страдания, от таких вот коварных притвор последний дракон не испытывал ничего. С того самого момента, когда королевство Святой Розы объявило на него охоту. Все эти дни... Он не имел особого представления о том, куда попал. Сейчас понимал. Тонкая игра демонов выманивала его на очередное доверие и воплощение, а значит, на чешую. «Помни главное!» Крик отца резал сердце молодого дракона тупым ножом. «Не давай им власть! Береги, Береги себя. себя! Береги, Береги силу! Для Рагдара уже давно наступили времена гонений и боли. Святая Роза многие годы преследовала молодого дракона, единственного носителя королевской крови змеев, зажав в стальные тиски вечной скрытности. Боевые маги королевства в погоне за могуществом, сами того не желая, уничтожили клан драконов. Рагдар — последний. Испуганный слабый дракон вся ценность которого — чешуя, дающая могучую силу любому колдовству. Рагдар с трудом подавил желание тут же рвануться на волю, только чувство благодарности за свое спасение удержало его от бегства. Он не бессовестная тварь, а море, похоже, требуется его помощь. Капелька дернулась, поскользнулась и плашмя полетела на землю. Рагдар вовремя ухватил ее за плечи, а Казар — за волосы, прежде чем нежное личико девочки коснулось иголок пробегающего мимо ежа. От испуга замерли все — Рагдар, Казар и еж. Бедное животное, осознав свое положение, мгновенно вошло в ступор, свернувшись в клубок, ощетинив и без того острые иголки. Пара из них удачно нацелилась девушке в глаз. «Что-то новенькое», — спокойно пробормотала Мора. «Еще бы капельку», — выдохнул змей со смешанным чувством страха и удивления, понимая, чем могло закончиться это падение. «Как так может быть? Привыкай», — тихо ответил Казар, помогая хозяйке встать на ноги и безуспешно поправляя испорченную прическу. «Ты быстрый, это очень хорошо». Повинуясь чувству внезапной тревоги, Рагдар приобнял жену, мысленно приказав фамильярам демонов очистить поместье ото всех пришлых животных и залетных существ. А Ежу послал такой мощный посыл убираться с его дороги, что неуклюжая животина в одно мгновение пришла в себя и скрылась в кустах. Рагдар начинал понимать, что Мора не просто неуклюжая девица. Она — магнит всевозможных несчастных случаев. Это и есть проклятие, которым ей предстоит поделиться со своим мужем. Вот почему Дайнай не особо противился тому, чтобы раб стал частью его семьи. Жизнь такого родственника коротка и трагична, а демоны низшей ступени рисковали своими жизнями, желая породниться с могущественным семейством, чтобы поправить положение своего рода. Теперь Рагдару многое стало ясно. И почему Мору прозвали капелькой.